273 Гуру Мы избегаем прямых указаний о том, как должен вести себя данный человек в том или другом случае, особенно если он устремляется, влево закусив у дела. Каждое прямое указание вызывает протест и противодействие, но предупредить все же необходимо, чтобы не упрекнули в безразличие невнимания.